Глава 7. Вечером 19 ноября каноник Пеннифазер закончил ранний обед в Атенеуме, кивнул одному из своих друзей, с удовольствием провел язвительное обсуждение некоторых важных аспектов датировки свитков Мертвого моря и теперь, взглянув на часы, увидел, что пора уходить, чтобы не опоздать на самолет в Люцерн. «Атенеум» — лондонский клуб, прежде всего для художественных, научных и близких к ним кругов. «Свитки мертвого моря» — корпус рукописи библейских и околобиблейских текстов. Когда он шел через холл, его приветствовал еще один друг, доктор Уитакер из СОАС, Школа восточных и африканских исследований Лондонского университета, который весело сказал «Как поживаете, Пеннифазер? Давно вас не видел. Как прошел Конгресс? Есть какие-то интересные проблемы?» «Уверен, что будут. Вы ведь только что вернулись оттуда. Нет-нет, я туда как раз лечу. Сегодня вечером нужно успеть на самолет». «А, понятно. У Уитакера был озадаченный вид. Я почему-то думал, что Конгресс назначен на сегодня. Нет-нет, на завтра, на девятнадцатое». Каноник Пенефазер вышел из клуба, а его друг, глядя ему вслед, произнес. Но, дорогой мой, сегодня ведь девятнадцатое, не так ли? Однако каноник Пенефазер его уже не слышал. Он поймал такси на Пелмел, которое отвезло его на аэродром в Кенсингтоне. Этим вечером там было очень многолюдно. Он отстоял очередь и подошел, наконец, к стойке регистрации. Ему удалось предъявить билет, паспорт и другие документы, необходимые для путешествия. Девушка за стойкой уже готова была поставить штамп, но внезапно замерла. — Прошу прощения, сэр, но это, по-видимому, не тот билет. — Не тот билет? Нет-нет, все правильно. Рейс сто... 100... Ну, я не могу прочесть без очков. Сто с чем-то до Люцерна. Дело в дате, сэр. Он на среду, восемнадцатого. — Да, разумеется. По крайней мере, я хочу сказать, ведь сегодня есть среда, восемнадцатое. Простите, сэр, сегодня девятнадцатое. Девятнадцатое. Каноник пришел в отчаяние. Он выудил маленький ежедневник и стал лихорадочно листать страницы. В конце концов, ему пришлось убедиться в этом. Сегодня действительно девятнадцатое число. Самолет, на который он стремился успеть, улетел вчера. Тогда это означает... Это означает, господи! Это означает, что конгресс в Люцерне состоялся сегодня. Он с глубоким отчаянием уставился через стойку, но за ним было слишком много других пассажиров. Каноника оттерли в сторону вместе с его проблемами. Он печально стоял, держа в руке бесполезный билет и перебирал в голове различные возможности. Может быть, ему удастся поменять билет? Но это же не имеет смысла никакого. Который сейчас час? Почти девять? Конференция уже закончилась. Она началась сегодня в десять часов утра. Конечно, именно об этом говорил Уитакер в Атенеуме. Он решил, что каноник Пенефазер уже побывал на Конгрессе. «Боже мой, боже мой!» — переживал каноник Пеннифазер. «Что я натворил?» И печально молча вышел на Кромвель роуд не слишком веселое место даже в свои лучшие часы. Он медленно брел по улице с чемоданом в руке и перебирал в уме свои затруднения. Когда священник, наконец, к своему удовлетворению, нашел различные причины ошибки с датой, он печально покачал головой. А теперь полагаю, соображал Пеннифазер, полагаю, так-так, уже больше девяти часов. Полагаю, мне надо бы поесть. Странно, но при этом он не ощущал голода. Шагая с несчастным видом по Кромвель-роуд, Пеннифазер наконец выбрал маленький ресторанчик, где подавали Карри. Карри, широкий спектр кушаний, подаваемый с традиционной индийской смесью приправ, на основе куркумы и кориандра, от которой и получил название. Ему показалось, что, хоть он и не так голоден, как следовало бы, лучше ему подбодрить себя какой-нибудь едой, а после этого найти отель и... Но нет, в этом нет необходимости. У него уже есть место, конечно. Он остановился в отеле «Бертрам» и зарезервировал номер на четыре дня. Какая удача! Какая замечательная удача! Значит, его номер ждет. Нужно только взять у стойки свой ключ и... Здесь он вспомнил кое-что еще. Что там такое тяжелое у него в кармане? Пенефазер сунул руку в карман и вытащил один из тех больших и тяжелых ключей, которые заводят в отелях для того, чтобы рассеянные постояльцы не уносили их с собой. Канонику это не помешало. — Номер девятнадцать! — обрадованно узнал его каноник. — Правильно, очень удачно, что мне не надо идти снимать номер в каком-нибудь отеле. Говорят, они сейчас переполнены. Да, Эдмундс говорил об этом в Атенеуме сегодня вечером. Ему было ужасно сложно снять номер. Довольно собой и тем, как предусмотрительно он заказал место заранее, Каноник не доел карри и, не забыв заплатить за него, снова вышел на Кромвель-роуд. Пеннифазеру казалось, что сидеть в номере сейчас, когда ему следовало ужинать в Люцерне и беседовать о всяких интересных и увлекательных проблемах, было бы слишком скучно. На глаза ему попалась афиша кинотеатра «Стены и Ерихона». Название весьма подходящее. Интересно посмотреть, сохранили ли авторы точное соответствие с Библией. Он купил билет и пробрался в темноте к своему месту. Фильм ему понравился, хотя выяснилось, что он не имеет никакого отношения к библейской истории. Даже об Иисусе Новении ничего не было. Иисус Новин в Библии ⁇ предводитель израильтян, покоритель земли, обетованной после смерти Моисея. Под его командованием был взят и уничтожен город Иерихон. Согласно наиболее популярной интерпретации библейского текста, городские стены рухнули от звука труп осаждавших. Судя по всему, стены Иерихона были символом брачных клятв некоей дамы. Когда они несколько раз рухнули, прекрасная звезда сошлась с суровым и грубым героем, которого все время втайне любила, и они вдвоем собирались возвести такие стены, которые лучше выдержат испытания временем. Не тот фильм, что может понравиться пожилому священнику, но каноник Пеннифазер получил большое удовольствие. Он нечасто смотрел подобные фильмы и чувствовал, что расширяет свои знания о жизни. Фильм закончился, зажегся свет, сыграли национальный гимн, и каноник Пеннифазер вышел нетвердой походкой навстречу огням Лондона, немного утешившись после грустных событий в начале вечера. Стояла прекрасная ночь, и он добрался до отеля Бертрам, хотя сначала сел в автобус, который увез его в противоположном направлении. Была уже полночь, когда Пеннифазер вошел в отель «Бертрам», где в это время поддерживали благопристойную видимость того, что все уже легли спать. Лифт стоял на верхнем этаже, поэтому каноник поднялся по лестнице. Он подошел к своему номеру, вставил ключ в замок, толкнул дверь и вошел. «Боже мой, в самом деле? Но кто? Как?» Он слишком поздно заметил поднятую руку. В его голове вспыхнула россыпь огней, похожая на фейерверк в ночь Гая Фокса. Ночь Гая Фокса — также ночь фейерверков или ночь костров. Массовое празднество 5 ноября, чьи фейерверки намекают на несостоявшийся взрыв парламента, который хотели устроить организаторы порохового заговора 1605 года с целью убийства короля. Гай Фокс — участник заговора, назначенный подпалить порох, пойманный и выдавший заговорщиков. Его чучела во множестве сжигаются в эту ночь».